Инге. "Олтер из Герниво воскликнула девушка. В её голосе, как всегда, слышалась насмешка. Добрый Олтер, что ты здесь делаешь? Может, и так задержался, потому что погружён в молитвы? Тебе давно пора вернуться к книгам". "Мне сказали, что вы минуете Оксфорд по пути из Лондона", ответил студент. "И ты ждал подождём, чтобы увидеть меня?" Было ясно, что девушка довольна услышанным. Рукой в перчатке она отвела в сторону сползавший шарф и улыбнулась юноше. "Мне твое внимание весьма лестно. Сэр Клирик, подобная преданность более подходит тем, кто желает принять клятву рыцарства". Отец остановился с ней рядом и нахмурился, глядя на Уолтера. Лорд Дреслинга постоянно был на веселье. Он дрожащей рукой вытер влагу с лба. "Этот щенок из Герни", произнёс он, откинув голову назад и громко захохотал. "Хорошенькая встреча. Можешь кое-что передать своему деду? Скажи этому старому скряге, что он зря теряет время". Лорд Тресвинга обратился к дочери. "Дитя моя, сколько мне повторять, чтобы ты не унижалась подобным образом?" Ты не должна замечать этого незаконно рожденного парня. Волтере взыграла гордость, и он спустился по ступенькам вниз на улицу. Происхождение людей в Герни гораздо благороднее, чем в Треслинге, милорд. Наша земля нам принадлежит более пяти столетий. Лорд Треслинга снова захохотал. Кукарекай погромче, молодой петушок. Ты не можешь сказать, что у тебя в венах течёт благородная кровь. Дочь моя, поехали. Если мы будем ехать всю ночь, то вскорь прибудем в Треслинг. Матушка плохо себя чувствует, запротестовала Ингин. Ей следует передохнуть хотя бы ночью. Нас и так задержала эта отстающая карета, ответил отец. Мне надоело, что постоянно запаковывают и распаковывают вещи. Вся эта суета из-за одеял и простыней, горячих травяных отваров и порошков. Я уже сказал, что мы продолжим путь. Он повернулся к алтарю, чтобы сказать ему напоследок гадость. Парень, тебе повезло, что со мной нет моих слуг, в особенности Гулена, чтобы он вбил в тебя чувство уважения. Постарайся. Алтарь больше не мог сдержаться. Я не боюсь чёрного гулена и вас, вор из Стреслинга. Сквайра его не слышал, потому что уже двинулся вперёд. Но Ингин напряжённо выпрямилась в седле и гордо откинула назад головку. Ножкой в меховом башмачке она сердито ударила по боку лошади. Прощай, парень с холмов, воскликнула девушка. Парень с холмов Олтер был вне себя от возмущения. Его всегда волновал тот факт, что в Герне осталось немного холмистой бесплодной земли, и ещё его мучила некое тёмное облачко, связанное с его рождением. Он хотел резко ответить девушке, но в этот момент Ингин вдруг неожиданно сказал: "Олтер, ты весь промок, и твой плащ слишком тонкий для такой погоды". Тебе следует немедленно переодеться в сухую одежду. Юноша не пошевелился до тех пор, пока жалобно скрипящие и покачивающиеся на выбоинах карета не проследовала мимо него.